Глава тридцать пятая. «Хвала Господу!» — миссис Варма всплеснула руками и кинулась навстречу невестке, которая только что вошла в дом в сопровождении Саджана. «Дочка, ты вернулась!» Женщина радостно поцеловала девушку, не веря своему счастью, и Аня расплакалась от переполнявших ее теплых чувств к свекрови. Как же она была рада видеть эту добрую хранительницу домашнего очага, которая искренне любила ее, называя дочкой!» «Анька, ты вернулась!» – завопила Наташа и бросилась вниз по лестнице навстречу подруге. «Анька, ты дома!» Она, как вихрь, налетела на подругу, чуть не завалив ту. Осторожнее, девочки!» – попросила миссис Варма, тревожись за Аню. «Не забывайте, что Анне надо быть аккуратнее!» Но ее слова потонули в радостных криках Юры, которым вторил довольный хозяин дома. «Наконец-то ты дома, дочка! Живи долго и счастливо!» Своим возвращением ты пролила целебный бальзам на наши израненные души. Услышав такие слова приветствия, Наташа прыснула от смеха, но тут же изобразила серьезность. Ведь это в России не было принято выражаться столь чопорно. А здесь именно такие слова и произносились в самые трогательные моменты. Наташа полгода прожила в Индии. Я до сих пор не привыкла к подобным выражениям чувств. Смущенная Аня окунулась в улыбки и объятия, порожденные радостью ее возвращения. Она знала, что ее здесь все любят, но то, что ее возвращение вызовет такую бурю эмоций, она не ожидала. «Рад тебя видеть!» — вдруг услышала она голос Виджая и чуть было не вскрикнула. Она испуганно глянула на мужа, который шел к ней, раскрыв объятия. Еще секунда, и она оказалась прижата к его телу, а губы его целомудренно коснулись ее макушки. Девушка напряженно замерла. Затем она почувствовала, как он отпустил ее и увидела, что он посторонился, давая возможность восторженной Наташе в сотый раз обнять подругу, пища при этом от радости. Аня неотрывно смотрела на Виджая широко открытыми от испуга глазами. В сущности, в данный момент он не мог представлять для нее никакой опасности, но она настолько сильно боялась мужа, что жуть переполняла ее. Однако уже в следующие несколько минут ее страхи поубавились благодаря непринужденной и радостной атмосфере встречи. А вскоре тревога девушки и вовсе отступила, сменившись счастьем от общения с родными. Наряду с Аней не остался без внимания и Саджан, к которому все начали приставать с расспросами о том, как и где он нашел Аню. Ему пришлось долго и во всех подробностях описывать, как ему позвонили из больницы, как он поехал туда и отыскал Аню. Утаил он лишь упоминание о поцелуе и то, что ему пришлось битых полчаса уговаривать беглянку вернуться. Парню не хотелось расстраивать домочадцев известием о том, что поступок Виджая отвратил Аню от дома. Впрочем, и так было понятно, что раз она ушла из дома, то не потому, что просто так захотела. На то были веские причины. — Где же ты была, дочка? — Пробасил мистер Варма, с нежностью беря Аннину хрупкую ручку. — Мы так волновались за тебя. В его глазах светилась неимоверная любовь к невестке. — Я сняла квартиру, — объясняла Аня. Она хотела добавить, что не хотела бы съезжать с нее, но вовремя сдержалась. Миссис Варма озабоченно посмотрела на девушку, встревоженно спросив, «Ты обратилась к врачу, потому что тебе стало плохо?» «О нет», — соврала Аня, вспомнив, что перед тем, как попасть в больницу, она чуть ли не сгибалась пополам от нестерпимой боли. В какой-то момент ей показалось, что начинаются преждевременные роды, и она на такси помчалась в больницу. «Врач обследовал меня и сказал, что нет ничего страшного. Просто мышечные спазмы. Бывает. Так что я здорова, и ребенку ничего не грозит». Широкая улыбка озарила лицо Виджая. Он не мог дождаться, когда сможет обнять своего ребенка. Он с нетерпением ждал появления на свет своего сына или дочки и втайне надеялся на то, что после рождения малютки Аня наконец-то перестанет избегать его. Ребенок должен был объединить их семью, сплотив ее и подарив счастье. Он еле сдержал свой порыв, основанный на желании обнять жену. Если бы он сейчас сделал это, то неизвестно, чем бы закончился этот приступ нежности. Он улыбнулся своим мыслям. В один прекрасный день Анна полюбит его, и у них будет нормальная полноценная семья с множеством детей. Он верил в это, несмотря ни на что. Ладно, он подождет. Ведь до родов осталось всего три месяца.